Одиннадцатая клетка. Потирая спину, я пошёл за Сергеем. Комната, где работники пили чай, называлась столовой. Но единственным, что в ней соответствовало названию, был стол, похожий на хромую лошадь Пржевальского. Словно попона его покрывала клеёнка с потёртыми ромашками. На ней, как на лугу, стояли чайник и чашки. Левым торцом стол так давил на стену, что она даже немного выгнулась в сторону улицы. Удивительно, что в этой выгнутой стене находилось совершенно плоское окно, которое до сих пор не выпало. Вероятно, его удерживала на месте обширнейшая многослойная паутина. Дневной свет проникал в комнату с трудом. Конечно, следовало давно смести паутину, но коллектив отдела пошел другим путем. Борясь с потемками, работники никогда не выключали свет. На окне было полно мух. Причем они не сидели, как у них принято, а лежали, устраивая огромные мушиные лежбища. Они лениво похлопывали себя по жирным брюхам и иногда переворачивались, подставляя солнцу другой бок. От загара зеленые мухи быстро становились черными. Без сомнений, главным украшением комнаты был резной шкаф. Его создали еще до времен массового производства шкафов, и потому он имел свое лицо. Когда в шкаф что-то ставили, он по-стариковски кряхтел и вроде бы даже покашливал вероятно на него действовал сырой воздух помещения пару раз старик даже падал потому что у него не хватало одной ноги и ее заменили протезом из кирпича который время от времени выезжал из под шкафа сам собою тогда шкаф неловко хлопал дверцами пытаясь схватиться за стену и с глухим стоном валился на бок разноцветные осколки чашек и пиал разлетались по полу яркой восточной мозаикой старика жалели Приводили в чувство при помощи молотка и снова ставили на кирпич. Было в столовой другое украшение. Напротив шкафа из стены выпирала металлическая печка, похожая на строгую дорическую колонну. В её основании имелась дверца, изначально предназначенная для угля. Но открыв её, вы бы увидели и синий цветок газа на стебле тонкой трубки. Однако больше всего меня удивила садовая скамейка, заменявшая стулья. Когда на скамейке места не было, служители садились на покрытую телогрейками грубо сколоченную лавочку по другую сторону стола. Когда мы с Сергеем вошли в столовую, скамейка была занята несколькими сотрудниками. Особенно её занимала Тетерина. Мы присели на лавочку, и я, к несчастью, оказался напротив Тетериной. Она вперила в меня взгляд и принялась им неспешно высверливать во мне дыры. Чтобы отвлечься от неё, я стал рассматривать клеёнку с ромашками. Отверстия в ней делали разные люди и разными предметами. Некоторые дырки были круглыми и обугленными по краям. Их могла прожечь взглядом Тетерина. Гульноров взяла нож и нарезала хлеб. Сергей налил мне и себе коричневый до черноты чай. Мы стали завтракать. Странная мне попалась чашка. Она была склеена из половинок разных пиал — бело-синий и зелено-красный. Но склеились они хорошо, чай не вытекал. В центре стола мутно блестела пыльная банка маринованной капусты. Рядом веселила глаз тарелка с разноцветной карамелью без фантиков. Ее густо облепляла рассыпавшаяся заварка. В соседней тарелке покоился кусок пахучего сливочного масла. Оно выписывалось для животных, но без остатка шло в пищу служителей. А запах его объяснялся тем, что в холодильнике вместе с продуктами хранились павшие птицы, ожидавшие подтверждения своей смерти у ветеринара. Однако тут это никого не смущало, и Тетерина щедрой рукой намазывала масло на хлеб. Сергей пил чай по-узбекски, аккуратно держа пиалу за донышко. Я ел хлеб, заедая его карамелью. Стычка с Тетериной отошла на задний план, рассеялась в воздухе вместе с чайным паром. Сотрудники в сумраке столовой неторопливо работали челюстями. Сережки Тетериной покачивались и вспыхивали, улавливая скудный электрический свет. Она уничтожала бутерброды с механической монотонностью. Сергей, прищурившись, поглядывал на Тетерину. В общении с ней у него явно была своя стратегия. Съев карамель, он обстоятельно вытер усы и тут же обмакнул их в дымящийся чай. Я видел, у Сергея есть что сказать Тетериной, но он не хочет начинать разговор первым. Вот Тетерина облизала губы — и, окинув соседи злым взглядом, сказала, «Я так работать не буду, у меня страусы, у меня мелкие!» Тетерина мотнула головой в сторону черного хода. Мелкими называли выводы к Эму, которые появлялись каждое лето и, естественно, поступали на попечение смотрителя за взрослыми птицами. Но Тетерину это не устраивало. «Они знаете, как гадят! А теперь мне еще и фазанов!» Одна из сотрудниц на днях ушла в отпуск, и часть ее обязанностей перешла к Тетериной. Тут Сергея заинтересовала карамель. Он взял одну и повертел перед глазами. Затем подтянул к себе чайник с розочкой на боку. «Ты ведь знаешь», — Сергей поглядел в окно, за которым нескончаемым потоком шли посетители. «У куролапого лебедей и уток ничуть не меньше. У гули все хищники. У меня пруд и пеликаны». «Да». От негодования Тетерина покрылась пятнами, пробившимися сквозь макияж. «Зато у тебя юнаты». Она проколола меня яростным взглядом. Я почувствовал, что бледнею. Тетерина потянулась к тарелке и нервно стала делать новый бутерброд. «А почему ты себе не возьмешь, ребят?» Тетерина указала на меня откушенным бутербродом. «А потом за них отвечать?» Сергей с удивлением посмотрел на нее. Он пожал плечами и ничего не ответил. Некоторое время Тетерина ела молча. Я начал успокаиваться. Вдруг она встала, да так, что все чашки зазвенели случись с чего хлопот не оберешься надо этих юнатов гнать отсюда в три шеи